Шестисотая. Матерь огня йоги. Когда лик владыки запечатлен прочно в сознании, он становится мощным магнитом, влекущим в сферу своего притяжения утвердившегося на нем человека. Это влекущая сила магнита Великого Духа будет все время возрастать по мере утверждения духа в свете, незримом, и ослаблять земные притяжения, тянущие вспять. Утверждайтесь на владыке всею силою, всею преданностью, всей любовью и всем устремлением.